Александр Бушков «Пиранья против воров» Роман Эпиграфы Жизнь — это выбор наименьшего из зол, и не более того, К.С. Мазур из зрелых размышлений. Воевать — значит учиться Мао цзэдун. Часть первая Терминатор по неволе Глава первая Как странствуют адмиралы! Пейзажи за окном вагона, какими бы они ни были красивыми и приятными для глаза, успели уже окончательно надоесть. Любая тайга в свете ясного солнца, любые живописные буераки, долины, реки, сопки и все такое прочее, безусловно, напрочь осточертеет, если созерцать эту черту нетронутую природу аж несколько дней. Душа поневоле просит... Вот чуда пыльного асфальта, растрескавшегося бетона, автомобильного мельтешения, щадной бензиновой вонью и даже, может быть, толкотни в автобусах.